Глава пятая Темнота, мое тяжелое дыхание и эхо ушедшей боли. Сердце колотилось, как взбесившийся метроном. Пальцы судорожно сжались на грифе Эйда. «Что это было?» «Прости», — раздался рядом знакомый голос. «С судьбой не спорят, а ты сама пропела смерть от моей руки». Тебе суждено пройти испытание в серых землях. Нельзя уйти от судьбы. Только сейчас я осознала, почему вокруг так темно. Я рефлекторно зажмурилась от боли, пусть и приглушенной фильтрами. Открыв глаза, я смогла полюбоваться унылым серым пейзажем. Мир будто выцвел, превратив многообразие красок во все оттенки серого. Трава, камни, деревья, даже небо все было блеклым и каким то ненастоящим ни следа солнца ни следа тени монотонная удручающая серость эйт тоже переменился теперь от него остался лишь размытый силуэт смутный след прежнего воплощения выражение его лица за неимением этого самого лица я не видела, но мне от чегого то казалось что он искренне сожалеет о произошедшем. Да ничего. После недолгого размышления отмахнулась я. Говорят, все в этой жизни возвращается. Это мне, видать, за чипа. За кого? Не понял Эйт. Будешь себя хорошо вести, познакомлю. Пообещала я. Уж не знаю, сойдётесь ли вы характерами, но скучать ты -то точно перестанешь. К слову о скуке. Ты чего стал выглядеть как тень отца Гамлета? Мое прежнее воплощение было частью покинутого нами мира. «А новую форму ты мне еще не придала». «Хм...» — заинтересованно протянула я. «Значит, я могу сделать тебя кем угодно?» «Что-то вроде...» — осторожно отозвался Эйд, видимо, предчувствуя недоброе. «Но ну ты и везунчик!» Я хотела хлопнуть эту Эйда по тому месту, где по моим прикидкам находилось плечо, но рука проскочила сквозь него. «Это еще почему?» не унимался дух. «Если бы ты попал в руки Витька, то стал бы грудастой секси-куколкой. Он всегда говорил, что басуха — его единственная любовь в этой жизни, а тут такой шанс на ответное чувство». Мне показалось, или дымка вздрогнула и слегка попятилась. «Да не дрейф, болезный!» — хохотнула я, успокаивая занервничавшего Эйда. «Я спиритофилией не страдаю. У нас с тобой исключительно профессиональные отношения. Хотя сюжет для романтической баллады вышел бы оригинальный. Отвык я от юмора смертных. Несколько сконфуженно пробормотал дух. Что, Кипрей так не шутил? Заинтересовалась я только сейчас, сообразив, что передо мной достоверный источник сведений о десятом. Когда я был создан, он разменял уже не одну сотню лет, и его юмор был более... зрелым. Деликатно обозначил разницу Эйт. И в кого ты такой вежливый? разочарованно протянула я, предвкушая путешествие в компании существа без чувства юмора. Эта черта, вероятно, досталась мне от мастера. С достоинством ответил Эйт. А я вот призадумалась, какую бы форму ему придать. Общаться с бестелесным духом было неуютно. В голову почему-то ничего дельного не приходило. Пожелания будут С надеждой спросила я у спутника. «Мне понравился прошлый облик», — сообщил тот. «Красивый образ, вполне подходящий по звучанию. Значит, что-то мужественное и героическое». Я перебирала в памяти соответствующие запросу произведения, но в голову всё больше лезли глупые шутки. «Интересно, что будет, если я спою какую-нибудь хрень, вроде «Её ноги никогда не кончались» Ее зубы от Луны отражались. Как система воплотит этот сюрреализм? Или, здравствуй, Лобачевский, перемещение в мир неевклидовой геометрии. К счастью для Эйда, ставить опыты я не решилась. Зато вспомнила вполне подходящую песню о Черном рыцаре. На этот раз я внимательно наблюдала за трансформацией, не желая упускать столь необычайное зрелище. С каждым пропетым словом Эйд менялся дымкой, из которой состоял дух, заклубилась, увеличилась в размерах, уплотнилась и приняла вид всадника на вороном коне. Мне в этой песне почему-то представлялся именно вороной, а еще эти изрядно напоминал Назгула из классической экранизации Властелина колец. Наверное, это признак скудной фантазии, но именно с этими персонажами у меня ассоциировался всадник в чёрных доспехах, унёсший тысячи жизней. Кстати, об отъёме жизни А не зря ли я использовала именно эти строки для того, кто уже раз отправил меня в серые земли. Хотя куда дальше-то? Я и так тут. Как говорил Сашка, дальше фронта не пошлют. Мир вокруг ничуть не изменился. Никакого огня вдалеке, хотя серая пыль наличествовала. Но она была тут и до песни. Или песня не годилась, или в серых землях я не могу менять реальность по своему желанию. Конь под нетерпеливо фыркал и бил копытом, а сам новоиспеченный черный всадник взирал на меня сверху вниз. «Доволен?» «Более чем. Благодарю». Величественно кивнул мне дух. Он спешился и потрепал храпящего коня по холке. Странно, но эйт не был серым, как все вокруг. Да и я сохранила базовую расцветку. Наверное, это потому, что мы с ним не принадлежим этому миру. Интересно, почему? Я ведь технически мертва. Эйт меня вроде как убил. Мертва. Мысль пронзила острее меча. Как там говорила твари из зеркала, эти письмена открыты лишь мертвецам. Куда уж мертвее? Я стою посреди серых земель. Дрожащими от возбуждения пальцами я выудила из сумки заветные записки Киприя. За потрёпанной обложкой обнаружились неровные строки, написанные убористым почерком. Ты оказался достаточно любопытен, чтобы отыскать все знаки на древе и попасть в хранилище. Истории привлекают тебя больше артефактов, волшебные брони и секретов ремесла, раз ты остановил выбор на невзрачном путевом журнале. Ты не готов жертвовать другими для достижения цели, а твоя музыка способна трогать души. Кроме того, ты достаточно сообразителен, чтобы отыскать способ попасть в серые земли и прочесть эти строки. Кто бы ты ни был, мы похожи. Наша судьба – дорога, и мне кажется, когда-то она позволит нам встретиться. Каждому путнику не помешает проводник, а для дорог серых земель требуется совершенно особый проводник. Проводник, принадлежащий двум мирам одновременно, отыскать такого – большая удача. Но удача – неверная спутница». Не стоит полагаться на столь ветреную леди. Я научу тебя, как создать подходящего проводника. Текст на этом обрывался, сменившись системным сообщением прямо на страницах дневника. Предложено первое задание из цепочки «Создание проводника». Принять? Да? Нет? Стоило согласиться, как пустующая ранее часть страницы наполнилась новым рукописным текстом. Природа серых земель сложна и не познана до конца ни одним известным мне существом. Иногда мне кажется, что это место совершенно не то, чем кажется нам, смертным. К примеру, почему иногда мне встречались души зверей? Так ли много преданий сохраняет память о них? Чувствую, что это как-то связано с религиозным почитанием отдельными племенами тотемных животных. Как бы то ни было... Тебе следует отыскать одну из таких душ и привязать к себе. Удачи, мой неведомый друг. Задание изменилось, уточнив цель поисков — звериную душу. И ни одной подсказки, где эту самую душу искать. Прочие страницы дневника так и остались пусты. «Слушай, Эйт», — обратилась я к духу, что с любопытством наблюдал за мной. «А где тут можно найти душу зверя? И как привязать ее?» Не крутить же манер ковбоев. «Ты не забыла, что должна пройти испытание?» Вопросом на вопрос ответил мне эйт «Не забыла. Но ты хоть расскажи, что от меня требуется в этом испытании». Призрачный рыцарь подбоченился и торжественно провозгласил. «Ты должна выбрать душу и вывести ее из серых земель в Барлеону». И все? Даже удивилась я. «По-твоему, это так легко?» Недобро усмехнулся эйт «Но звучит не особенно сложно», — призналась я. «Расскажи лучше, что там с душами зверей. Может, я звериную душу выведу?» «Не особенно сложно?» — повторил дух инструмента. «Значит, ты без затруднений справишься с этим заданием. Со всеми заданиями». Сказав это, эйт умолк, явно не желая давать какие-либо дополнительные инструкции. «Ну и пёс с тобой, рыцарь печального образа жизни. Сама разберусь». Теперь, когда глаза привыкли к однообразной палитре загробного мира, я смогла как следует оглядеться. Странный пейзаж. Первое, что бросалось в глаза, — парадоксально плохая видимость. Вроде никаких пылевых облаков, тумана и прочих природных явлений, но уже метров через сто перспектива смазывалась, будто я смотрела на изрядно затёртый карандашный набросок». Но и в пределах видимости было чему удивиться. Здания разных размеров и стилей располагались без видимой системы. Причем некоторые из них выглядели четкими и детально проработанными, в то время как другие имели лишь смутные очертания. Подойдя поближе к одному из строений, я смогла рассмотреть текучую субстанцию, из которой оно состояло. Подвижная и в то же время плотная, как ртуть, она постоянно находилась в движении, меняя постройку до неузнаваемости. Вот мелькнул барельеф с какими-то паукообразными тварями, вот он сменился выщербленной стеной из необработанного камня, и снова барельеф, но теперь уже изображающий жертвоприношение. Такое впечатление, будто здание не решило, в каком виде ему воплотиться. Я обратилась к Эйду как к признанному светилу в вопросах путешествий по серым землям. «Что не так с этой стеной?» И откуда тут вообще эти здания? Это же место обитания душа, а не промышленная стройка. Или душам тоже нужно где-то жить? Все это — подобные мне творения рук великих мастеров, — пояснил дух. Или правильнее говорить «душа», ведь духа авиты он лишен. Но звучало как-то непривычно, неправильно, и я решила называть Эйда духом. Изделия, что обрели душу благодаря своим создателям. Легендарные предметы, лишенные материального воплощения, но сохранившиеся в памяти. Разрушенные храмы и дворцы, скульптуры и картины, доспехи и оружие. Их души тоже попадают в серые земли. Я по-новому взглянула на серый мир вокруг. Кладбище легенд. Музей памяти многих поколений жителей Барлеоны. А может, и не только Барлеоны? Если в Немирье пространство между мирами — то, может, и души приходят сюда из множества миров. Увы, как я ни пыталась, ни подтверждения, ни опровержения теории увидеть не удалось. Мы с Эйдом шли мимо множества предметов и строений, но принадлежало ли хоть одно какому-то чуждому миру, понять не получалось. Я вертела головой, как провинциалка при первом посещении столицы. Серые земли поражали невозможным сочетанием безжизненности и изменчивости, Совершенно ошеломительное впечатление. «Почему некоторые предметы статичны, а некоторые изменяются?» Понаблюдав за очередным превращением растущего посреди дороги дерева, спросила я. «Ты вот вообще не имел вменяемой формы, а когда обрел, остался неизменен». Некоторые предметы были описаны точно или даже сохранились их изображения. Эйд кивнул в сторону скульптуры крылатой девушки, чем-то напоминавшей мне богиню Нику из греческой мифологии. А других сохранились лишь противоречивые легенды, и каждый помнящий видит их по-своему. Взгляд зацепился за нечто смутно знакомое, и я остановилась, чтобы приглядеться получше. На чем-то попеременно превращающемся то в каменный алтарь, то в громоздкий стол, то просто в необработанный кусок скалы лежала шахматная доска. Нескольких фигур не хватало, а те, что были, постоянно изменялись. Зато сама доска выглядела достаточно чёткой. Тёмные и светлые клетки поля были, видимо, достаточно классическим решением. Все представляли их одинаково, в отличие от переменчивой отделки. Я попыталась определить, что за фигуры стояли на доске. Клетки, предназначенные для пешек, пустовали. Кони были представлены как классическими животными в замысловатой металлической броне, так и местными ездовыми ящерами. Фигурки плыли, меняли форму, но в целом оставались узнаваемыми. Ладьи присутствовали только у одной фракции. Пара крупных фигур возвышалась над прочими, но менялась так быстро, что глаза не успевали зафиксировать мелькающие образы. В фигурках офицеров было больше определенности. Одна пара имела характерная для эльфов строение тел и заостренные уши. Офицеры второй фракции могли похвастаться типичными для троллей клыкастыми мордами. Ферзи гордо красовались на положенных им местах. Одна из фигур в странной шапке с оленьями рогами оплывала горячим воском, не позволяя угадать ни расу, ни пол изображенного существа. То же происходило и со вторым ферзем, с той лишь разницей, что в ней угадывался сжатый в руке посох. А вот в королях было чуть больше определенности. Один, совершенно очевидно, был орком. На его плечах время от времени появлялась светлая шкура волка, Меч в руках сменялся топором, затем копьем, а временами проскакивал образ хитагана. Во втором шахматном короле достаточно точно угадывался человек, одеяние и оружие которого то и дело менялось с меча на посох. Шахматы. В голове вертелось что-то об игровых шахматах. Точно. Легендарные шахматы Кармадона. Или Кардамона. Не помню точно, но как-то так. На форумах Барлеона все на уши встали из-за того, что неизвестный ювелир начал воссоздание легендарного шахматного набора. Выходит, души созданных фигур снова получили воплощение в мире, а я вижу те, что еще ждут своей очереди. Интересно, а все эти здания, скульптуры, доспехи и оружие тоже ожидают, пока какой-нибудь мастер не решит воссоздать древнюю легенду? И могу ли я хоть на время воплотить душу предметов в Барлеоне? Я уже подумывала поэкспериментировать в этом направлении, как заметила движение. Не постоянное перетекание одного образа в другой, а вполне себе привычное. Между меняющимися силуэтами предметов по пыльной земле неторопливо брел человек. Поникшая голова, опущенные плечи, сгорбленная спина и шаркающая походка диссонировали с впечатляющего вида латами. На керасе мертвеца красовалась мастерски выгравированная рептилия, хорошо различимая даже под слоем серой пыли. Пепель на серую, как весь этот мир, голову покрывал металлический венец, плечи обнимал длинный плащ, заколотый фибулой в форме все той же рептилии. Беззвучно волочащийся по земле полуторный меч сжимала безвольно повисшая рука давно погибшего человека. Приглядевшись, я заметила, что его доспех изрядно потрепан, а меч изубрин от страшных ударов. Какой-то король, павший в легендарной битве, Судя по состоянию души, ту давнюю историю потомки успели изрядно подзабыть. На нас дух не обратил никакого внимания. Просто брел себе время от времени, огибая то или иное препятствие. Я заинтересованно огляделась, выискивая других обитателей загробного мира. Вдали на самом пределе видимости шествовала громадная фигура, но неведомая муть скрывала детали, не позволяя рассмотреть колосса. Кто это был? Титан? Дракон? Погибшее божество? Ноги сами собой понесли по направлению к удаляющейся фигуре, но шаг гиганта был слишком широк, и он скоро и за зыбким горизонтом этого мира. Зато из-за величественного клёна, интересно, с деревом тоже связана какая-то легенда или так выглядит дух дриады? Показалась высокая статная женская фигура. Гордо поднятый подбородок, расправленные плечи, плавная, но уверенное поступь. Даже без богатых одежд незнакомки можно было догадаться, что это не случайная душа недавно усопшей простолюдинки. В отличие от покойного короля, дама меня заметила. Остановилась на пару секунд, смирила оценивающим взглядом и презрительно скривилась. Будто лошадиное яблоко увидела посреди расстеленной специально для нее лично красной дорожки. Выказав презрение, леди продолжила одной ей понятный путь в пыли мира мертвых. Я захлопнула открывшийся для приветствия рот. Заводить беседу с этой кисломордой леди на тему возвращения в мир живых расхотелось. Ничего. У меня в запасе цельный король завалялся. Кстати, где он там? На мое счастье, догнать медленно бредущего мужика в короне оказалось проще простого. Увы, на этом простые задачи закончились. Как его возвращать-то? Эй, величество! Без особой веры в успех позвала я призрака. Тот никак не отреагировал, продолжая безвольно брести к неведомой цели. Хотя почему это к неведомой? Эйд ведь рассказывал, что души, не имеющие сил сопротивляться зову хаоса, бредут к вратам в небытие. Видно, пришел час и этой души. Для порядка я попыталась коснуться тени, махнула перед ее глазами рукой, проходила насквозь и даже попробовала стукнуть Эйдом, вызвав неодобрительный взгляд души инструмента. Все без толку бредущий фантом никак не реагировал на мои потуги кто то может упрекнуть меня в черствости, но меня происходящее даже забавляло интересное заданиеце подкинула игра не типовое прямо скажем это вам не убей десять крыс и принеси их шкурки и хвосты тут думать надо я ходила кругами вокруг бесцельно шагающего духа и размышляла как быть кто то может назвать меня черствой, но плачевный вид призрака не вызывал особого сочувствия. История этого имитатора не была мне знакома, а потому безымянный король оставался для меня просто безликой программой. Зато он представлял интерес в качестве подопытного кролика. Любопытно ведь узнать, какова моя власть над душами и самим этим местом. Вот только одна загвоздка. Я не знаю его истории. Больше того, я не знаю истории ни одного местного правителя, погибшего в битве. Тогда как я про него спою? Размышляя, я неторопливо шла следом за королем. Везет мне сегодня на приличное общество. Сплошь рыцари и королей, как в популярных женских романах. Правда, в отличие от этих самых романов, местный рыцарь уже разок пронзил меня мечом. Причем в самом буквальном, а не в образно-эротическом смысле. А теперь безымянные короли вовсе игнорируют мою сиятельную персону. Безымянный король. Что-то мне это напоминает. Я остановилась и потерла ладонями лицо, пытаясь поймать за хвост верткую мысль. Та, наконец, сжалилась и подбросила воспоминания о недавно прослушанной фэнтезийной песне. Еще одна из тех, что я выискивала специально для игрового исполнения. Специально я песню не разучивала, но мотивчик там был простой, а положенную на музыку рифму я запоминаю с первого-второго раза. Ну а если что не вспомню, досочиняю. Главное, что основа есть». А заполнить пробелы не проблема. Эйд шел следом, ведя коня на поводу, и с интересом наблюдал, как я задумчиво бормочу под нос строки песни, перебираю струны, сплетая звуки в мелодию. Вмешиваться он явно не намеревался. Когда я, наконец, припомнила весь текст и подобрала подходящую музыку, то совершила короткую пробежку, обогнала призрак и села на его пути так, чтобы тот, пока придет в мою сторону, успел прослушать всю песню. Не на золоте полей, чья трава густа, Не у моря, где на скалах сверкает соль, А у вражеского рвана на краю моста Наконец нашел тебя я, о мой король. Строки песни «Мой король» Лоры Бочаровой. Впервые с момента нашей встречи призрак отреагировал. Услышав пение, он вздрогнул И едва заметно замедлил и без того черепаший шаг. Я внутренне ликовала. «Есть реакция. Он меня слышит. Или видит. В общем, есть контакт». Баллада о древнем короле, погибшем на поле брани, нашла отклик у духа. Он остановился и с видимым усилием поднял голову. Его взгляд пугал. Пустой, бессмысленный, он навивал потустороннюю жуть. Не бывает такого взгляда у живых людей. «Надеюсь, не бывает». Я пела, а душа безымянного короля преображалась. Мужчина выпрямился во весь рост, расправил плечи и посмотрел мне в глаза. Во взгляде призрака появилось осмысленное выражение. Он слушал. Когда последние звуки баллады умолкали, призрак все так же смотрел на меня, и в его взгляде вдруг полыхнуло пламя, выжигающее пыльную серость мира мертвых. Мир в одно мгновение обрел цвет и запахи, но место было уже другим. Запах гари дерёт горло, будто через мою глотку протаскивают колючую проволоку, а едкий дым режет глаза и выдавливает слезы. Попытка пошевелиться не приносит результатов. Я не могу управлять происходящим, я лишь сторонний наблюдатель. В реве бушующего пламени раздается звенящей стали. Сквозь языки огня я вижу, как закованная в броню волна конницы неудержимо катится на меня. Нахлынувший страх заставляет тело отшатнуться назад, но спина упирается в препятствие, а чьи-то руки грубо толкают меня вперед. «Не отступать, падаль! Или вы подарите души этих никчемных тварей повелителям, или они пожрут ваши!» Унимаю дрожь в руках, мимоходом отмечаю, что кожа моя насыщенного зеленого цвета, и покрепче стискиваю древко копья, словно спасительную соломинку. Загадочных повелителей я боюсь куда больше, чем надвигающегося врага. «К бою!» Повинуясь команде, присаживаюсь на колено, упираю пятку копья в землю и направляю наконечник в сторону накатывающейся на меня лавины. Пехота ощетинилась двумя рядами копий в ожидании удара конницы. Огненная стена, сотворенная магами, всего в пяти метрах от нас. От ее жара доспехи ощутимо нагрелись. Даже боевые кони не станут бросаться в такое пламя, успокаиваю я себя». Они сбросят всадников, и нам останется только добить этих неудачников, позволив повелителям насытиться их душами. Их душами, не нашими. Но конница не останавливается. У них тоже есть маги, и высокая огненная стена опадает, превращаясь в безобидную оградку высотой в локоть. И тут на нас налетают всадники. Время замедлилось. Я отчетливо вижу первый ряд конных рыцарей. Среди них выделяется всадник с огненно-красной рептилией на нагруднике. Бешено бьющееся в груди сердце замирает от ужаса и пропускает пару ударов. Король Саламандра, бросивший вызов повелителям и возглавивший мятеж против тарантулов. Земля качнулась и ушла из-под ног. Подточенная вражескими заклинаниями почва разверзлась, и ровный ряд копий рушится, позволяя коннице прорваться сквозь распавшийся строй. Что-то тяжелое ударяет меня по шлему, и свет в глазах меркнет. Я вновь открываю глаза, когда битва уже завершилась. Поле вокруг замка усеяно трупами, между которыми неторопливо шагают повелители. Громадные тела пауков ненадолго замирают над поверженными противниками, жуткие хелицеры шевелятся, и едва заметная Марьева исторгается из поврежденных существ, чтобы быть пожранным тарантулами. Повелители собирают свою жатву. Один из них приближается ко мне, и я, превозмогая боль, поднимаюсь и преклоняю колени. «Повелитель!» — хрипло шепчу, я надеюсь, что обильной пищи будет достаточно, и меня минует страшная участь. Громадный паук нависает надо мной. Я перестаю дышать. «Нет, только не меня. Я ведь бился за вас. Вы обещали оставить наши души!» Мгновение, ставшее для меня вечностью, миновало, и Тарантул двинулся дальше пиршество продолжалось я с трудом спотыкаясь об изрытую копытами и заклинаниями землю бреду к замку там свои там лекари там сейчас нет повелителей мимо меня два огра волочат по земле стонущего израненного человека огненно рыжие волосы и знакомая рептилия на нагруднике. твоя участь печальна король саламандра ты послужишь примером всем недовольным правлением повелтелей жутким примером. Во мне нет злорадства, лишь сожаление. Если бы я хоть на миг поверил в это восстание, то присоединился бы к нему. Но я не верил. И был прав. Мы слишком слабы и ничтожны, чтобы противиться воле повелителей. Но возьми меня, бездна. Как же мне хотелось, чтобы ты победил. Мир вновь поплыл перед глазами, первое видение сразу сменилось следующим. Я стою на страже у темниц и слушаю крики агонии. Они уже много дней разносятся по крепости Кривого Клыха. Король ящерица, как принято называть мятежника между слуг правителей, сменил трон на пыточный стол, но остается королем. Истязатели тарантулов знали свое дело, но Саламандра не сдавался. От его воплей стыла кровь обитателей крепости, но пленник отказывался признать власть повелителей. Тарантулы, конечно, могли просто пожрать его душу, но сперва они желали публичного признания своей власти от лидера мятежников. И до сего дня их желание не было удовлетворено. Очередной леденящий душу крик, заставляющий тело мелко дрожать, резко обрывается. Я надеюсь, что ящерица наконец-то распрощался с жизнью. Но выходящие из камеры истязатели переругиваются, обсуждая новые способы сломить упрямца. Значит, он просто в очередной раз отрубился. Жаль. Истязатели уходят, оставляя меня стеречь прикованного и обессилевшего пленника. Как будто он может сбежать. Сбежать. Возмутительно дерзкая мысль врезается в мое сознание. Побег. Отчаянный побег от власти повелителей. Сейчас ни одного из них нет в крепости, значит, нас не сумеют нагнать. Мысль о свободе опьянила, подарила бесшабашную храбрость, я спешу в камеру, опасаясь, что моя решимость улетучится. Я запираю камеру изнутри и, собрав все силы, подпираю дверь пустующим сейчас пыточным столом. Израненный человек безвольно обвис на дыбе. Вид вывернутых суставов и израненного тела меня уже не трогает. Все это неважно. Мы сумеем сбежать. Будто почувствовав что-то, Саламандра открывает глаза. Его взгляд останавливается на мне. Не знаю как, но он все понял. Понял и улыбнулся разбитыми губами. А в следующий миг я наношу удар зажатым в руке кинжалом. Иди с миром, король Саламандра. Они не получат твою душу. К тому времени, как они поймут, что случилось, и вызовут повелителей, ты уже будешь в серых землях. Оттуда им тебя не достать. Ни тебя, ни меня. Покрытый кровью саламандры кинжал, я, не дрогнувшей рукой, вгоняю себе в горло по самую рукоять. Губы мои растянуты в улыбке. Отныне я свободен. засплавшая мои глаза тьма вновь сменилась блеклой серостью. Я сидела в пылиту, поглядя на свои дрожащие руки, и пыталась понять, на каком свете нахожусь. Глаза щипало, но слез не было. В Барлеоне игроки не плачут. Это место для развлечения и радости, а не слез. В ушах все еще стояли истошные вопли истязаемого человека, а появившиеся системные сообщения никак не пробивались к сознанию. «Внимание!» Вы получили дополнительную информацию о персонаже король Саламандра благодаря характеристике знания Барда. Вы осуществили привязку песни к душе существа король Саламандра. Отныне вы можете призвать эту душу из серых земель исполнением данной песни. Внимание! Привязка песни к сущности, не упомянутой в ней напрямую, возможно только при прямом контакте с сущностью в серых землях. Внимание! Данная песня не содержит прямого упоминания короля Саламандры, и ее исполнение не повлечет подпитку сущности в серых землях. В пораженное сознание просто не вписывались ни характеристики, ни привязки, ни прочие детали игровой механики. Я смотрела на душу короля Саламандры, а она смотрела на меня. «Кто ты?» Дух говорил медленно, будто это стоило ему немалых усилий. «Барт», — ответила я, глядя снизу вверх. «Мне казалось, что Саламандре важны не имена, а суть происходящего. Я прибыла в серые земли из Барлеоны, чтобы провести с собой душу погибшего обратно в мир живых. Но только на время», — добавила я, заметив, как разгорелся огонь в глазах Саламандры. «Барлеона», — медленно протянул король. Какая она сейчас? таранплы побеждены? Сказать по правде, до нашей встречи я даже не слышала о них. Даже не слышала. Завороженно повторил Саламандра. Меч с глухим стуком упал в пыль, ноги духа подкосились, и он неуклюже рухнул на покрытую серым прахом землю. Саламандра смотрел куда-то в безликое небо и улыбался, а по его щекам текли слезы счастья. Пали пали и были забыты. Я молча смотрела на него, а в голове вяло текли мысли о парадоксальности человеческого поведения. В минуты опасности мы можем смеяться, а в минуты счастья — плакать. эйт в разговор не вмешивался, предпочитая оставаться сторонним наблюдателем. Интересно, а ему вообще есть дело до происходящего? Я ведь сужу о нем привычными человеческими мерилами, а он, если вдуматься, совсем не человек. Что за дело музыкальному инструменту, пусть даже я, ожившему по воле мастера, до наших печалей и радости Будто что-то почуя, Фейд перевел на меня взгляд, но так ничего и не сказал. Зато король Саламандра, наконец, переварил обрушившиеся на него добрые вести из Большого мира, вернулся к унылой действительности, подобрал свой меч, очистил клинок от пыли и сунул его в ножны. «Если даже таран забыты, то нет ничего удивительного в том, что меня почти никто не помнит» с печалью и смирением в голосе, сказал он. «Я уже давно не слышал ничего, кроме зова. Твоя музыка сумела ненадолго его заглушить, но он не ослабевает. У меня больше нет сил противиться». Слова буквально сами собой слетели с моих губ. «Я буду помнить тебя, Саламандра». Мятежный король горько усмехнулся, но все же склонил голову в благодарном поклоне. «Спасибо тебе, Барт» но, боюсь, твоего могущества маловато, чтобы память обо мне дарила достаточно сил для сопротивления зову. Да и нет в этом большого смысла. Тарантулы пали, и я могу с легким сердцем раствориться в небытии». «Не надо!» — вырвалось у меня. Наверное, выглядела я глупо. Игрок, уговаривающий дух давно почившего НПС, продолжать жить. Даже не жить, а быть». Но прожитые видения здесь и сейчас сделали этого человека и его историю настоящими, по крайней мере для меня. И мысль, что за все свои дела он в итоге получит забвение и полное развоплощение, вызвала в душе протест. Его жизнь и смерть требуют награды, пусть даже небольшой. Пусть это будет лишь несколько часов в мире живых. Это все, что я могу ему подарить. Все ли? Я сочиню песню о тебе обещала я духу хорошую песню она разойдется среди помнящих и ты получишь много силы. саламандра улыбнулся и покачал головой. это самое щедрое предложение что я слышал с момента смерти благодарю но избавь себя от напрасного труда оглядись серые земли не место где хочется провести вечность И пусть время течет тут иначе я больше не вижу смысла цепляться за подобное существование тарантулы пали, мой долг выполнен, и я могу уйти с миром в душе. Как не горько было признавать, в его словах была правота. Не знаю, кто придумывал по смерти в Барлеоне, но он явно тот еще садист. Вечность в этом унылом месте врагу не пожелаешь. Может, ты хочешь увидеть Барлеону напоследок? Поколебавшись, предложила я. Черт с ним спятым. Ждал столько веков, подождет еще немного. Могу поспорить, что мощи Остильбы, как и ее маниакальной зацикленности на погибшем возлюбленном, хватит на поддержание целой армии душ. а Саламандре осталось совсем немного, и это его последняя возможность взглянуть на мир, который он в свое время защищал. «Увидеть Барлеону?» — неверяще переспросил дух. «Это возможно?» «В теории. Я впервые буду провожать душу из серых земель в мир живых», — призналась я. Саламандра поднялся на ноги, церемонно поклонился и протянул мне руку, помогая подняться. Тогда почту за честь принять это предложение и не переживая возможной неудачи. Хуже мне уже не сделать. «Ты умеешь ободрить», — хмыкнула я, совершенно рефлекторно опёрлась на протянутую руку и поднялась на ноги. «Стоп! Оперлась? Я же совсем недавно проходила сквозь него!» «Эйт!» «Почему я теперь могу к нему прикоснуться?» — обернулась я к духу инструмента. «Ты обещала вывести его из серых земель, и он сделал первый шаг на путь, что ты начала прокладывать. Теперь он на время не принадлежит этому месту, как ты и я». Я вновь посмотрела на короля Саламандру, отмечая происходящее в нем изменения. С призрака как будто смахнули слой пыли. Серость этого места сходила с него, как снег с весенних лугов». Волосы будто тронули лучи заходящего солнца, венец заиграл тусклым золотом, а ящерка на нагруднике налилась бледным багрянцем. Цвета были блеклыми, словно на выцветшем от времени гобелине, но уже выделялись среди царящей кругом безжизненности. «И что теперь нужно сделать, чтобы попасть обратно в Барлеону?» Без особой надежды на ответ спросила я Уэйте. «Сейчас зловредная струнная заявит, что это мое испытание, и я должна сама догадаться». «Серые земли имеют несколько врат», — вопреки опасениям принялся объяснять Эйт. «У каждых врат имеется свой привратник, призванный охранять границу между миром живых и миром мертвых. Тебе нужно отыскать врата, справиться с привратником, попасть в междумерье и проложить дорогу к Барлеоне». Наличие четкой инструкции радовало, а вот изрядные пробелы в ней огорчали. «И как же я отыщу эти врата?» «Ты же бард!» — напомнил мне Эйд. «Придумай подходящий способ. Значит, снова музыка. Могла бы и сама догадаться. Я выполняю классовое задание и нахожусь в землях, куда открыт путь только бардам. Хотя, кажется, шаманы и некроманты тоже работают с духами и душами. Интересно, они тоже сюда захаживают?» долой посторонние мысли. «Мне нужна путеводная песня». Я огляделась, пытаясь найти подсказку в окружающем пейзаже. Унылая серость и давящая тишина. Единственным, что порождался и вид, был возрастающий внутренний протест. Надо как следует встряхнуть это пыльное безмолвие. Едва пальцы коснулись струн Эйда, как в памяти всплыла подходящая песня все из того же бессмертного альбома «Запрещенная реальность». Пусть и не совсем точное попадание, но это именно то, чего мне сейчас не хватает. «Больше жизни, больше звука». В тишину серых земель взрезали оглушительные гитарные рифы. Король Саламандра вздрогнул от неожиданности, выхватил меч и закрутился волчком, ища источник грохота. Эйд вскочил в седло неровно приплясывающего коня и довольно расхохотался. Ему определенно пришлось по вкусу новое звучание. Затклый, застоявшийся воздух серых земель вдруг взвился вихрем, закружил, взметая пыль к свинцовым небесам и мощным порывом ударил мне в спину. Конь взвелся на дыбы, черный плащей да захлопал крыльями, а я, влекомая ветром, невольно сделала шаг, за ним второй, и поспешила туда, куда звала ожившая стихия. Я пила о ветре странствий, и он вел нас по безжизненному миру, хотя не по такому уж и безжизненному. Вокруг нас собирались души. Некоторые, как недавно король Саламандра, лишь с видимым усилием поднимали голову, другие же выглядели вполне живо, если это слово вообще применимо к бесплотным духам. Люди, тролли, минотавры, эльфы, сирены. Десятки, сотни душ стекались к источнику звука и следовали за нами. Ветер, рвавший плащи, трепавшие волосы, настырно толкающий в спины, словно бы проходил сквозь окружающих нас призраков. Ни одно дуновение не побеспокоило тени ушедших. Когда последние звуки моей песни умолкли, тишина и не думала возвращаться. Ветер был неистово и отчаянно, будто живое существо. Может, он тоже заперт тут, как прочие души? Бывают же духи стихий. Может, это один из них? Мечется бессильный вырваться в мир живых. Как бы то ни было, ветер упрямо толкал нас по одному ему ведомому маршруту. Мы шли, почти бежали мимо призрачных дворцов и городов, мимо разрушенных шедевров, а следом за нами двигался сонм душ. Выглядело это впечатляюще и жутковато. В памяти всплывали слова Эйда о том, что многие души жаждут вырваться из серых земель с помощью открытых бардами путей. Выходит, стоит открыть врата, как все эти души устремятся в них? Гнетущие мысли преследовали меня до самого момента прибытия к вратам. Сказать по правде, никаких врат я сперва не заметила. Все внимание приковало к себе гора. Да-да. Самая настоящая гора высотой около полутора километров с поросшими лесом склонами и венчающим вершину плато. Е ее величественный силуэт медленно вырисовывался по мере приближения, и вскоре мы оказались у подножия этой громадины. Ветер в последний раз толкнул в спину, будто прощаясь, пошелестел листвой и стих. А я стояла, задрав голову, и глядела вверх, начиная подозревать, что загадочные врата находятся аккуратно на плато. Неужели придется забраться туда? Мысли о восхождении настолько захватили меня, что я даже позабыла о свете из сотен душ, неотступно следовавших за нашей компанией. Зато они обо мне не забыли. «Забери меня с собой!» Тихо и заунывно прошептала какая-то подозрительная дама с волосами, волочащимися за ней на манер шлейфа. Что-то в ее облике наводило на мысли о вредоносном ведьмовстве. С учетом того, что в Барлеоне внешний вид НПС практически всегда соответствовал характеру, такую попутчицу я откровенно побаивалась. Сварит в котле на первом же привале, побалует себя овощным бульоном. «Ты должна вывести меня в Барлеону!» Властным, нетерпящим возражений голосом потребовал дородный мужчина в соболье Мантии и Короне, заставивший бы Саурона и экранизации горько зарыдать от зависти. «Выведи меня отсюда, и я открою тебе, где спрятана моя сокровищница». Доступно задание. «Возвращение государя». Описание. Душа погибшего правителя просит вывести ее из серых земель в Барлеону. Класс задания уникальное. Награда за выполнение скрыта. «Что тебе сокровище, когда я предлагаю тайные знания?» Перебил его сухопарый остроносый дух в долгополой мантии. Витой посох в костлявых пальцах венчал кристалл, в котором мне на мгновение почудилось искаженное страданием лицо. Мгновение миновало, поверхность кристалла вновь была девственно чиста, но нутро мое сжала ледяная рука страха. «Помоги мне миновать врата», — вкратчиво предложил колдун, — «и я обучу тебе заклинанию невиданной мощи». «Доступно задание. Минуя врата. Описание» душа колдуна просит помочь миновать врата из серых земель класс задания уникальное награда за выполнение скрыта. не слушай их вклинился могучий рыцарь в латах почему то я сразу поняла что передо мной паладин это темные существа жаждущие выбраться к живым и отобрать их жизненные силы если ты служишь добру то помоги мне ненадолго покинуть это место и завершить порученное когда то дело мой враг не повержен, а значит, простой лют в опасности. Доступно задание. Долг души. Описание. Душа Паладина просит вывести ее из серых земель в Барлеону и помочь завершить незаконченное дело. Класс задания уникальное. Награда за выполнение скрыта. «Меня! Меня! Меня!» Голосов было так много, что они слились в сплошной гул. Мольбы, угрозы, посулы, приказы, увещевания... Голова просто разрывалась от этого гомона. Короли, императоры, князья и графы, герои, злодеи, спасители и предатели. Людская память оказалась удивительно изобретательна. Я не видела в толпе ни одного крестьянина или работяги. О них редко слагают баллады. «Доступно задание!» «Доступно задание!» «Доступно задание!» «Ха! Да такими темпами я могу на конвейер поставить доставку душ в Барлеону. И у меня будет все». «Сокровища, уникальные заклинания, древние знания. Знай себе челночь между мирами живых и мертвых. Выбирай самое выгодное предложение. Можно даже аукционы устраивать». Эту перспективную мысль развеял заплаканный детский голос, пробившийся сквозь шум толпы. «Отведи меня к маме!» Голосок звучал так жалобно и испуганно, что я невольно вздрогнула. Девчушка лет шести размазывала кулачками слезы по щекам. «Я к маме хочу. Тут плохо» а еще кто-то страшный меня все время зовет». Сердце невольно сжалось. Теперь уже от жалости. Я повторяла себе, что это всего лишь НПС, просто программа. Но ревущий потерянный ребенок просто выключал рассудок. Будь у меня возможность, я бы засунула сюда создавшего этот сценарий разработчика и заставила слушать детский плач целую вечность. Каким садистом нужно быть, чтобы запихнуть сюда душу ребенка? «Иди ко мне, маленькая» позвала я, еще не совсем понимая, что же делать. Девчушка несколько заторможенно подошла. Она не выглядела ни принцессой, ни героиней легенд. Простая одежда, ленточки в трогательно торчащих в разные стороны коротких косичках, босые ноги. Скорее всего, крестьянский ребенок. погибло недавно и едва держится за счет воспоминаний родных. Я протянула руки, чтобы обнять и успокоить бедняжку, но они прошли сквозь призрачное тельце. «Чертовы разработчики». «Ты заберешь меня отсюда? К маме?» — спросила девчушка, а я лишь растерянно смотрела на нее. Что ответить? Что я уже дала обещание другой душе? Что даже если я выведу ее отсюда, то лишь на время? Что я вряд ли сумею найти ее маму? «Конечно, заберет, малышка», — прервал мои бессмысленные метания король Саламандра. Он присел на корточки рядом с девочкой и ободряюще ей улыбнулся. «Мы ведь не можем оставить такую кроху без присмотра?» А я как раз вспомнил что у меня тут осталось очень важное дело. Я молча смотрела на Саламандру, понимая, что никто из нас не может простить себе иного исхода. Нестерпимо хотелось плакать, но игроки в Барлеоне не плачут. Такое вот странное понимание недопустимого у разработчиков. Держать души игровых детей в жутком мире мертвых можно, а демонстрировать слезы игроков нельзя. Поубивать бы их, этих разработчиков. Душа погибшего короля Саламандры смотрела на меня с ободряющей улыбкой. Кажется, он даже был счастлив в возможности сделать доброе дело. «Я возьму тебя с собой, маленькая», — пообещала я, не обращая внимания на поднявшийся среди прочих душ недовольный ропот. «Но вот сразу к маме отвезти вряд ли смогу. Я живу очень далеко от нее». «Да уж, далеко». Даже не представляя, на каком континенте находится мама этой девочки, я могла с уверенностью утверждать, что в сокрытом лесу ее точно нет а я даже если сумею выбраться за завесу, не войду в людские поселения. У принявших мрак отрицательная репутация со всеми империями. Меня просто отправят на перерождение, прежде чем я объясню, чего хочу. Интересно, а что в этом случае станет с призванной мною душой? А где ты живешь, тетенька? Девочка подняла на меня серое личико с дорожками слез. Хотя уже не такое уж и серое. Как и король Саламандра, оно постепенно возвращало себе блеклые, но все же отличные от серого цвета. В волшебном лесу улыбнулась я, решив не упоминать оскверненных тварей, мрак гераники и прочие прелести нашего чудесного леса. Не сейчас. Теперь я смогла обнять девочку. Ощущение было очень странным, будто я касаюсь полой пластиковой куклы. Упругая и податливая, не холодная, не теплая, не живая. Чума бы пробрала этих разработчиков. «Ой, ты такая горячая!» Девчушка блаженно зажмурилась и прижалась ко мне покрепче. «Я как будто дома на печке сплю». Это воспоминание вновь заставило ее тихонько заплакать, а меня в очередной раз проклясть того садиста, что выдумал сценарий. «Ноги моей больше не будет в серых землях, иначе всю свою игровую жизнь я буду заниматься бессмысленным вызволением таких вот крох из этого чистилища, а система будет генерировать новых и новых». Саламандра молча сидел рядом и поглаживал малышку по волосам. Кажется, только Эйда происходящая нисколько не трогала. Дух инструмента стоял в стороне, держа коня под узцы, и наблюдал за развитием событий со спокойствием театрального завсегдатая, на сотню раз в виденном представлении. Хотя, чего еще ждать от гитары? Прочие духи не унимались. Кто-то давил на жалость, рассказывая об оставленных в барлеоне легионах сироток, Кто-то обещал все богатства мира, так что я едва успевала отмахиваться от предложенных уникальных заданий. Награда везде значилась скрытой, так что даже не будь тут малышки и короля Саламандры, стоило трижды подумать, прежде чем соглашаться на какое-либо предложение. «Надеюсь, вы сумеете удачно добраться». Игнорируя навязчивые требования окружающих нас духов, сказал Саламандра. «Скажи, если я чем-то смогу вам помочь. Может, успею сделать что-то хорошее напоследок?» «Мне жаль». Неслышно одними губами произнесла я. Но Саламандра понял и весело усмехнулся в ответ. Другого выбора я бы и не принял. Со стороны Эйда раздался высокомерный и гнусный смешок. — Ты совершаешь большую глупость, Барт. Променять предложенные дары, могущества и знания на помощь какой-то безродной соплячке? Да и что это за помощь? Ты не вернешь ее к жизни, Ларрелэй. Это не в твоей власти. Она будет всего лишь отторгаемой Барлеона душой, паразитирующей на твоих силах. Какой от нее прок? Она не поможет тебе в бою, ничему не научит, даже не сумеет вознаградить по заслугам». Разум соглашался с жестокими и рассудочными словами Эйда. «Вместо того, чтобы рискнуть и выбрать одно из заманчивых предложений древних могущественных душ, я нянькаюсь с рядовым неписемкой и хвалом в любой заштатной деревеньке» а Саламандре хоть песню написать можно, а об этой соплюхе. Никому не неинтересна банальная слезовыжимательная история о погибшей крестьянской девочке, под каким соусом ее не подавай. Выгоды в этом нет и не будет. Девчушка возилась в моих объятиях, подняла на меня большие ясные глаза и посмотрела с таким безграничным доверием, что все доводы разума мгновенно превратились в бессмысленный набор пустых аргументов. Сердце упрямо твердило, что жить надо по совести, а не ради барышей. Если хочется прибыли, играть нужно на бирже, а не в сказочных виртуальных мирах. Поговорю со Стильбой. Она, кажется, уже близка к созданию ритуала возвращения души в тело. Шестая не станет тратить время и силы ради человеческого детеныша. Жестко перебил меня Эйт. Сейчас ему как никогда подходила созданная мной внешность. Эта девчонка — ничто. Пыль под ногами. Пустая трата сил и таланта. У тебя есть потенциал, Ларрелэй ты можешь достичь величия, ты чувствуешь музыку, ты умеешь сплетать из нее волшебство. Ты могла бы когда-нибудь сравниться с кипреем если бы имела больше честолюбия, но ты размениваешься на никчемную дешевку. Дух без стеснения ткнул пальцем в сторону притихшей девочки. — У тебя нет сердца! — вскочив, гневно воскликнул король Саламандра. — Нет! — согласился эйт И никогда не было. Мастер создал меня совершенным! — лишенным ваших слабостей. Я сотворен для истинного величия, а не для прозябания в компании посредственности, не неспособной осознать и раскрыть собственный потенциал. Знай, Ларри Лэй, если ты решишь идти по пути бессмысленной жалости, то по окончанию этого путешествия ты больше никогда не сумеешь извлечь из меня ни единого звука. Я задумалась. Крепко задумалась. Отказываться от легендарного инструмента было глупо. Тем более глупо отказываться от аналога синтегитары, кое мне так не хватало в Барлеоне. И еще глупее разменять это счастье на социальный квест с НПС, который, к тому же, я вряд ли сумею выполнить. Я бросила долгий взгляд на девчонку и тяжело вздохнула. Дура Дурой жила, дурой, видать, и помру. Значит, будешь пылиться в чулане у остильбы. Мастер Пирус, к слову, делает прекрасные инструменты. Полагаю, я подберу что-нибудь по вкусу, когда выберусь отсюда. Весь облик Эйда выражал разочарование. И плевать. Зато король Саламандра глядел на меня с явным одобрением. Ну да, героические и бессмысленные поступки — это его профиль. Почувствовала во мне коллегу. Как там в пословице? Дурак дурака видит издалека? Или там как-то иначе было? Мои размышления прервало шипение, в котором меч короля Саламандры покинул ножны. Я проследила за направлением взгляда духа и обомлила. Причиной столь недружелюбного и угрожающего жеста саламандры стало явление нового действующего лица. Впрочем, насчет лица я погорячилась. Венчающий головогрудь восемь глаз в сочетании с хелицерами не тянул даже на харю, не то что на лицо. В силу особенностей местного воздуха, проницаемого для взгляда лишь до определенного предела, громадный силуэт тарантула обретал четкость постепенно. Метров 10 в высоту и такой же серый, как и весь окружающий мир. Но на брюхе и лапах угадывался чуть более темный узор. Пауков я никогда не боялась. Как-то даже повелось подержать в руках крупного птицееда. Но при виде твари размером с небольшой загородный домик у меня случился тяжелый приступ ксенофобии, густо замешанный на арахнофобии. Похоже, кто-то в Барлеоне все же слышал о тарантулах. Зло процедил сквозь зубы сламандра. Погибший король шагнул вперед, загораживая ребенка, и выставил перед собой меч что он собирался им делать, осталось загадкой. Оружие духа выглядело зубочисткой в сравнении с внушительной паучьей тушей. Другие души, завидев тарантула, бросились в рассыпную. Интересно, что дух может сделать другому духу? Из-за чего они так его боятся? Или это просто память о нелегкой жизни под игом повелителей? Но нашлись и те, кого не напугал вид гигантского паука. Уже знакомый паладин обнажил оружие и встал плечом к плечу с королем Саламандрой, А тощий колдун взирал на тарантула с интересом, но без трепета как на равного. «Ты еще не сгинул, ящерица?» Исходившие от паука звуки были странными, щелкающими и стрекочущими. Но пробирал голос до костей. Девчушка испуганно пискнула и спряталась под полой моего плаща. «Кто-то еще помнит о твоем бессмысленном бунте и закономерном поражении?» «Все не напрасно, если ты здесь, а не в Барлеоне» с вызовом ответил ему дух мятежного короля. Распознать хоть какие-то эмоции на жуткой морде Тарантула не представлялось возможным, но вот в его интонации сквозило презрение. «В том нет твоей заслуги, червь. Твоя жизнь, как и смерть, были лишь мелкой досадной помехой. Но я пришел говорить не с тобой, ничтожество». Все восемь паучьих глаз уставились на меня, породив острое желание нажать кнопку выхода из игры. Но за мою ногу цеплялась дрожащая девчушка — Впереди маячил дух отважного человека, готового в очередной раз погибнуть за других, и я подавила малодушный порыв. Тоже собрался уговаривать провести тебя через врата? С вызовом поинтересовалась я, не забывая повторить про себя спасительную мантру «Это просто игра, это нереально». Паук мерзко зашевелил хелицерами, защелкал и забулькал. До меня не сразу дошло, что этот звук был аналогом смеха. «Не для того я тысячи лет копил мощь, чтобы вернуться в мир лишь на время слабым никчемным духом. Нет, я не хочу, чтобы ты провела меня через врата». Столь неожиданные слова заставили нас с Саламандрой изумленно переглянуться. «Тогда чего же ты хочешь?» Не удержалась я от вопроса. «В Барлеоне остались существа, верные своим повелителям». С явным самодовольством ответил Тарантул. «Я расскажу, где найти моих верных слуг». Повинуясь моему слову, они примут тебя и выполнят переданный приказ. После катаклизма, вызванного одним недоумком, в Барлеоне сохранилось лишь несколько одичавших и потерявших разум потомков моего рода. Я знаю, где они скрываются, так что тебе останется только привести к одному из них моих слуг. Они напитают тебя энергией, которая позволит призвать меня в мир живых в полной силе. Остальное — моя забота». Я владею телом никчемного потомка, и мир вновь содрогнется от поступи тарантулов. Мои слуги одарят тебя древними могущественными артефактами, а ты сама займешь достойное место в новом мире. Доступно задание. Возвращение правителей тарантулов. Описание. Разыщите культ правителей тарантулов в свободных землях и передайте им приказ повелителя». Вместе со служителями культа осуществить ритуал призыва души Таранпула рядом с его живым потомком. Класс: уникальный сценарий. Награда за выполнение: повышение репутации с фракции Культ правителей Таранпулов до превознесения. Повышение репутации с фракции правителей Таранпулы до уважения. Понижение репутации со всеми прочими фракциями Барлеоны до ненависти. Три артефакта из тайников служителей культа правителей Таранпулов. Титул и земли во владение. Штраф за отказ, невыполнение задания, понижение репутации с фракцией культ повелителей таранкулов до ненависти. «Ты зря стараешься», — бесстрашно рассмеялся король Саламандра. «Она никогда не примет твоего предложения. Никто, кроме горстки безумцев, не желает возвращения вашей тирании». Столь искренняя вера в мою персону признаться грела душу. Тем печальнее было разочаровывать этого человека. «Четыре артефакта, и я согласна». Саламандра медленно обернулся, явно не веря собственным ушам. В его взгляде недоумение сменилось таким разочарованием, что мне стало нестерпимо стыдно. А вот эйт громко и торжествующе расхохотался. «А ты, я гляжу, взялась за ум, Ларрелэй!» «Не делай этого, Барт!» Не остался в стороне и паладин. «Никакие сокровища мира не стоят столь чудовищного злодеяния! Тебя проклянут все светлые боги Барлеоны!» «Да они уже от меня не в восторге», — сообщила я негодующему духу, а затем вновь обратилась к Тарантулу. «Так что? Четыре артефакты и по рукам, или будешь сидеть тут еще лет сто, прежде чем другой Барт отыщет дорогу в серые земли?» «Мне нравится твой настрой», — довольно прошелестел Тарантул. «Свои интересы нужно блюсти, вырывая благо у судьбы любой ценой. Я согласен. Пусть будет четыре артефакта». «Задание «Возвращение правителей тарантулов» изменено. Я сделаю то, о чем ты меня просишь», — сообщила я, принимая задание. «Расскажи, где мне искать твоих слуг и потомков». Колоссальная паучья туша затряслась, вероятно, в экстазе. Не имею ни малейшего представления о языке телочленистоногих «Ты увидишь метки на своей карте, Барт», — довольно защелкал тарантул. «А теперь мне пора. Нужно связаться со своими слугами». Пусть начинают готовиться к ритуалу. Двигая уродливыми хелицерами и время от времени пощелкивая, повелитель неспешно пополз прочь. Вот ведь хорошо устроился. И связь с миром живых у него есть, и какой-то культ, питающий его силой. Даже в смерти могущественным существам явно проще, чем всем прочим. Как же я ошибся в тебе, Барт! Не сказал, а выплюнул мне в лицо король Саламандра. Вид у него был взбешенный. Свирепый взгляд, дрожащие от едва сдерживаемого гнева руки. Может, Тарантул и был прав. Я зря сражался за потомков, которые своими руками готовы вернуть в Барлеону величайшее зло. Обычно я не склонен излишне драматизировать, — заметил дух колдуна, о котором я уже успела позабыть. Но ты играешь с силами, которые не в состоянии даже вообразить. — Тетя, ты что, хочешь помочь этому страшному поучищу? Испуганно попятилась от меня девочка. «Ты этого страхолюда к моей маме отправишь?» Паладин и вовсе не стал умствовать и морализировать. Вместо этого он поудобнее перехватил свой двуручник, поднял над головой и обрушил на меня. Я рефлекторно дернулась, но лезвие безо всякого вреда прошло сквозь тело. «Пламя Тартара!» — выругался светлый воин и для очистки совести попытался рубануть меня еще раз. Тоже без толку Но сам жест я оценила. Человек — дело. Уважаю. Элли Шейд веселился. Дух инструмента хохотал, как оглашенный. Вообще он вел себя как-то странно. Там во внемирье был вежливый такой дух, даже извинился, когда меня убил. А теперь строит из себя темного повелителя. Насгулье воплощение так дурно на него повлияло, что ли? Предлагаю всем успокоиться. Я попыталась остановить праведный гнев душ. Нужно раскрыть врата. И ты думаешь, что я стану тебе помогать? Опешил от такой наглости Саламандра. «Ты же хочешь, чтобы я вытащила отсюда душу этой крохи?» Нажала я на слабое место мятежного короля. Тот скрипнул зубами от досады и через силу кивнул. «Только ради счастья этого ребенка я помогу тебе, лживое чудовище!» «Ваша помощь, благородный рыцарь, тоже бы пригодилась!» Окончательно наглее обратилась я к Паладину. «Ради этого невинного ребенка нужно помочь мне отыскать врата из серых земель». Паладин перевел взгляд на меня, на притихший дух девочки, затем на молча ярящегося Саламандру. Тот поднял на него тяжелый взгляд и, поколебавшись, кивнул. «Хорошо», — согласился святой воин. «Я не слишком понимаю, чем могу помочь, но ради этого ребенка я сопровожу вас. Но если Элуна все еще слышит меня, то она проклянет тебя, едва ты вернешься в Барлеону, Барт. Я даже не сомневаюсь в этом», — уверила я его. «Но прямо сейчас следует отыскать врата». Загадочный призрак колдуна навязываться в компанию не стал. Бросил на прощание «Помни о моем предложении, Барт» и ушел прочь. С этого момента никто больше не проронил ни слова. Саламандра и паладин прожигали меня гневными взглядами, девчушка, имени которой я до сих пор не удосужилась спросить, предпочитала держаться почившего короля, а Эйд, как всегда, шел неподалеку в компании своего скакуна и наслаждался представлением.